Глава 13. Старшина с Мажуном в изумленном молчании выслушали рассказ судьи о разговоре своей жены с госпожой Ву. Наконец, заглянув в записи, Ди подвел итог. Госпожа Ву — грубая и невоспитанная женщина. Благодаря особому чутью она неплохо разбирается в плотских отношениях между мужчинами и женщинами. но совершенно не способна понять такого человека, как ее муж. Господин Ву хочет знать, что произошло с его дочерью, но в то же время старается защитить жену, какие бы злодеяния та ни совершила. Вот почему в конце нашего разговора он попросил меня ознакомить его с доказательствами преступного умысла, прежде чем я предприму какие-либо действия. и наверняка, если обнаружится, что жена Ву виновна в исчезновении его дочери, старик попытается убедить меня замять дело. «Вы полагаете, мой господин, что подозрения господина Ву могут быть небеспочвенны?» спросил старшинахун. Судья Ди задумчиво погладил усы. «По правде говоря, понятия не имею», — ответил он наконец. Знаю только, что уверение госпожи Ву, будто нефрит сбежала с тайным любовником, — сущий вздор. Если бы у девушки вправду кто-то был, можешь не сомневаться, госпожа Ву непременно разнюхала бы, кто он такой. Что до вопроса о виновности госпожи Ву, она совершенно правдиво рассказала моей жене о подозрениях своего мужа, но это, конечно, ничего не доказывает. Она была твердо уверена, что Ву приходил ко мне как обвинитель. Госпожа Ву на редкость чувственная женщина, а таких, как она, длительное воздержание зачастую толкает на необдуманные поступки. «Не понимаю», — пробормотал Мажун, «почему художник Лико взял Яна в помощники, когда старый Ву его выгнал?» Кстати, Ян, по-видимому, ухаживал за госпожой Ву. Надо бы побольше узнать об этом господине. В конце концов, именно он вторая жертва убийства в храме. Просмотрев свои записи, судья поднял глаза. Любопытное совпадение. Ян связан и с прошлогодним исчезновением нефрит, и с теперешним делом об убийстве. Не нравится мне это. — процедил он. — Совсем не нравится. А то, что колдунья Тала знала нефрит, вдобавок наводит на мысль о монгольском следе. — Я мог бы еще раз попросить Тульбе расспросить своих сородичей о пропавшей ханьской женщине, — предложил Мажун, подумав, что по сравнению с такими женщинами, как Тала и госпожа Ву, Тульбе не так уж плоха. — Да. сделает мажун. Вероятно, нефрит держали пленницей в каком-нибудь грязном притоне северного ряда. Но первым делом вам надо собрать побольше сведений о сенсане. Если госпожу Нефрит и впрямь похитили, мы рано или поздно изловим негодяев. Но прежде всего долг велит нам найти того, кто совершил убийство в храме, пока он не решился на новое злодейство, вроде бесстыдного покушения на тебя вчера ночью. В дверь постучали, и вошел слуга. «Господин Лимай, меняла Снова пришел к вам почтенный господин. Он был бы очень признателен, если бы досточтимый судья соблаговолил уделить ему несколько минут. Пригласите его!» И, обернувшись к помощникам, Ди пояснил. «Пока они были тут, я заметил, что Ли хотел что-то сказать, но бывший наместник его остановил». меняла явно удивился, обнаружив, что судья не один. «Садитесь, господин Ли», — нетерпеливо бросил Ди. «Это мои доверенные советники». Ли Май сел в кресло, предложенное Хуном, и, осторожно разгладив на коленях серый халат, спокойно посмотрел на судью глазами с поволокой. «Я глубоко благодарен почтенному судье за то, что он удостоил меня этой встречи. В присутствии господина Ву я не мог говорить свободно, Он прочистил горло. «Во-первых, я хочу повторить, что госпожа Нефрит все еще моя невеста, и я женюсь, как только ее найдут, чтобы с ней не произошло за последние полгода». Лимай решительно сжал тонкие губы. «Во-вторых, я почувствовал, что почтенный судья, не желая причинить боль господину Ву, не решается сообщить ему о новых сведениях, полученных судом. Со мной достопочтимый судья может не стесняться, «Я полностью готов услышать правду, мой господин, сколь бы прискорбна она ни была!» Он выжидательно посмотрел на судью. Ди откинулся в кресле. «Господин Ли, я могу только повторить вам то, что сказал господин Ву». И, дождавшись покорного кивка Менялы, он продолжал. Однако вы оказали бы мне весомую помощь, описав, какие меры вы с господином Ву приняли в последний год, пытаясь найти вашу невесту. — С удовольствием, мой господин. Я сам отправился в квартал, известный как Северный ряд, и втайне расспрашивал Анифрит. Не добившись никаких результатов, я приказал своему старшему служителю, поскольку он родом из этих мест и имеет широкий круг знакомых, навести справки в преступном мире. Однако и он ничего не сумел выяснить. Лимай взглянул на судью. «Я уверен, мой господин, что госпожу Нефрит похитили не местные злоумышленники, а странствующие торговцы, и сразу же увезли ее с собой». Он вытер рукой влажное лицо. «Я писал мастерам гильдии торговцев золотом и серебром в пять округов этой части нашей империи, прилагая копии портрета моей невесты. Но все...» «Безрезультатно», — менял, вздохнул. «С досточтимый судья имел полное право бронить меня за то, что я не сумел убедить господина Ву немедленно обратиться в суд. Но ведь еще не так поздно, мой господин. Если бы вы написали циркулярное письмо судьям...» «Именно так я и намерен поступить, господин Ли. Не могли бы вы передать мне, допустим, десяток копий портрета госпожи нефрит Вопрос, судя по всему, взволновала ли Майя. — Нет, не сейчас, почтенный господин, но я сделаю все, что могу. — Хорошо. И составьте подробное описание девушки. Кстати, вы могли бы попросить своего брата сделать эти копии? Как опытный художник он менял побледнел. — Я полностью порвал с ним отношения, почтенный господин, — сказал он. «Сожалею, что мне приходится об этом говорить, но Ко — человек свободных нравов. Он много лет жил у меня в доме, причем за мой счет, и ничего не делал, только молевал свои картины или читал странные труды по алхимии, написанные отступниками и мнимыми учеными. А ночи Ко проводил в притонах, питейных заведениях или того хуже. Он принадлежал к тому же кругу, что и госпожа Ву, и...» Лимай умолк, прикусив губу. «Госпожа Ву?» — удивился судья. «Мне не следовало упоминать о ней, мой господин». С раскаянием пробормотал Ли. «Однако теперь сделанного не воротишь, и придется продолжать, надеюсь конечно, что это останется между нами. Я знала эту женщину, и человека, с которым она жила до брака с господином Ву. Он был хорошим мастером и выполнял для меня кое-какие заказы». но это был отъявленный плут и общался с себе подобными. Когда он бросил подружку, та пришла ко мне и спросила, не могу ли я помочь ей с работой, например, в лавке. Так получилось, что в это время ко мне зашел Ву и с первого взгляда влюбился в нее. Я хотела рассказать, из какой эта женщины среды, но она поклялась мне навеки оставить грязные делишки и торжественно пообещала стать Ву хорошей женой. Надо признать, она очень деятельная и способная женщина поэтому я не стал вмешиваться иву на ней женился это произошло в пятцатый день пятого месяца прошлого года и по правде говоря она действительно неплохо с ним ладила вот только к сожалению с госпожой нефрит отношения у мачеи не сложились Да я слышала об этом а почему видите ли мой господин госпожа нефрит была очень милой девушкой много читала, но в жизни совсем не разбиралась. Обо всем она судила только по книгам и, не приняв в расчет, что мачеха вышла из другой среды, сразу ее не взлюбила. Неприязнь, полагаю, была обоюдной. Господин Ву это понял и взял воспитание нефрит в свои руки. И создалось довольно необычное положение, мой господин. У девушки не было подруги постарше, к которой можно было обратиться за советом, Поэтому я несказанно обрадовался, когда господин Ву предложил мне жениться на ней. Я, конечно, намного старше, но господин Ву сказал, что Нефрит, необходим муж, достаточно терпеливый, дабы объяснять ей положение вещей и вести по жизни. Иными словами, муж, способный занять в жизни Нефрит, место, которое занимал сам Ву, с тех пор, как умерла ее мать. Менял погладил указательным пальцем черные, как смолюсы». Я искренне люблю госпожу Нефрит, мой господин, и, надеюсь, могу сказать, что достаточно моложав для своих лет. Я люблю охоту и благодаря ей всегда остаюсь в хорошей форме. Конечно. Кстати, вы согласны с господином Ву, что его помощник ухаживал за Нефрит? Нет, мой господин, хоть и не могу сказать, что Ян мне нравится. Он посещал те же заведения, что и мой беспутный брат». но в доме он всегда держался пристойно. «Как-никак, кандидат в Сюцайи», — Леймай немного подумал. «Видно, господин Ву был склонен к некоторой подозрительности, когда дело касалось отношений других мужчин с его дочерью. У госпожи Нефрит не было того, что называется семейным благополучием, мой господин, и это еще одна причина, по которой я хотел ускорить свадьбу». «Спасибо за полезные сведения, господин Ли. Если вы больше ничего не хотите обсудить, мы пока закончим разговор. До начала заседания я еще должен сделать кое-какие неотложные дела, но я обязательно буду сообщать вам, как продвигается расследование». Когда менял с поклоном удалился, Мажун заметил. «Приличный малый. Нам надо попытаться...» Судья, пропустив слова помощника Мимуши, задумчиво бронил. Интересно, почему господин Ли решил вернуться? Вновь перебирая в памяти весь наш разговор, я припоминаю только один его вопрос, а именно, какие новые доказательства я нашел? Кроме того, меняла также сделал два интересных заявления. Вновь выразил твердое намерение жениться на госпоже Фрид и подчеркнул, как важно искать ее в других округах. Вряд ли из-за таких пустяков ему стоило приходить ко мне. Все это очень любопытно. «Мне кажется, мой господин...» — вставил старшина Хун. «Ли еще хотела чернить госпожу Ву. Он не случайно упомянул это имя и намеренно рассказал о ее прошлом». «Да, у меня сложилось такое же впечатление, Хун». Что ж, друзья мои, вернемся к двойному убийству. Я собирался сразу после завтрака отправиться в старый храм и тщательно все обыскать, но из-за этих посетителей уже не успею. Мы пойдем туда после заседания. Я закрою слушание как можно раньше. Сделаю несколько уклончивых заявлений об убийстве в храме и скажу, что расследование еще идет а подозреваемый Аулю в ожидании приговора суда находится в заключении. «Тебе незачем присутствовать в зале, Мажун. Я хочу, чтобы ты отыскал так называемого «владыку нищих». Несмотря на то, что этот человек больше не пользуется особым влиянием, он, разумеется, хорошо знает обо всем, что происходит в городе. Спроси, знал ли он сэн Затем следовало бы попытаться найти мастера, делавшего Сэн-Саню татуировку». Таких не может быть очень много, поскольку мода на эти украшения угасает. Трудно поверить, но сводники и другие отбросы общества, не меньше знаменитых танцовщиц, блюдут требования моды. Если найдешь этого малого, спроси, что говорил Сен-Сань, когда пожелал вытатуировать у себя на спине очертания храма. Я надеюсь, вошел начальник стражи с двумя неподъемными делами, и с важным видом опустил их на стол. Появились новые доказательства в деле Као против Ло. «Почтенный господин, Као уверен, что на основании этих сведений досточтимый судья сможет решить дело во время утреннего заседания. Я принес эти дела из канцелярии, мой господин, чтобы вы их рассмотрели». Он заботливо вытер пыль с обложек дел. Внутри содержались документы, связанные с весьма жарким спором о наследстве, длящимся несколько месяцев, поскольку речь шла о крупной сумме, а так как, согласно обычаю, с выигравшей стороны причиталось щедрое вознаграждение начальнику стражи и его подчиненным, они проявляли к подобным делам неподдельный интерес. «Хорошо. Позаботьтесь, чтобы зал суда подготовили к заседанию». Как только начальник стражи вышел, судья Ди с раздражением воскликнул. «Вот что такое невезение! Я поручил дело Као против Ло нашему старшему писцу. Он тщательно изучил его и знает все подробности. Но сейчас сидит в Тонькане. Нам придется живенько просмотреть эти два дела. Хун, заседание открывается через час». «А ты, Мажун, поразмысли над тем, что я рассказал. Я всерьез опасаюсь, что заседание продлится долго».